Штабы генерала Ватутина я уехал, имея четкие задачи на перебазирование корпуса в район предстоящих боев. Корпусу предоставили шесть полевых аэродромов в районе Оскол, Тим. На пяти аэродромах из шести еще не было батальонов аэродромного обслуживания, и это несколько завержало перебазирование 4-й гвардейской дивизии. Штаб корпуса разместили в школьных зданиях деревни Север. Вислое Дубраво, а из Кадрилию связи в большом фруктовом саду. Рано утром 23 июля я получил первую боевую задачу. 4 шестёрки Ил-2 подготовить к 11:00. Цель и время вылета дополнительно. Бывает же такое. К бою готовились много недель, кажется, всё предусмотрели, а когда приходит боевой приказ, Обстоятельства складываются так, что выполнить его крайне трудно. Именно так получилось в данном случае, когда пришлось решать задачу со многими неизвестными. Начну с того, что в приказе не был указан на аэродром истребителей прикрытия. Своей линии связи с истребительной дивизией у нас не имелось, а она дислоцировалась где-то на 100 километров западнее нас. Значит, нам самим требовалось отыскать истребителей. Общее продвижение за одно маршруты приближалось к пределу радиуса действия штурмовиков. Даже погода стояла плохая. Низкие тучи свалились над землёй, шли дожди, видимость сравнялась одному-двум километрам. Ко всему этому надо ещё учесть, что мы находились в районе Курской магнитной аномалии, которая сбивала показания магнитных навигационных приборов, и чтобы не сбиться с курса, лётчики должны хорошо знать местность. Для большинства лётчиков корпуса район Курской дуги был незнаком. Вот сколько неблагоприятных обстоятельств нагромоздилось одно на другое. И всё же боевые вылеты начались. На первое задание вылетели шестёрки Ил-2 235-го и 809-го штурмовых авиаполков. Все экипажи успешно выполнили задание и благополучно вернулись домой. На другой день опять летали группы штурмовиков и этих же полков. Произвели 25 боевых самолетов вылетов. Наносили удары по танкам, автомашинам и артиллерии в районе Тамаровки, в 10-12 километрах западнее Белгорода. С боевого задания не вернулись два наших самолета. Они были подбиты зенитной артиллерией. Одна шестерка Илюшинах, провела воздушный бой с шестёркой вражеских истребителей. Мессером не удалось сбить в воздушном бою ни одного штурмовика, но три самолёта вернулись на аэродром с множеством пробоин. В одном насчитали более 500 пробоин от пуль и осколков, и всё-таки он прилетел на свой аэродром. Так началась боевая работа нашего штурмового корпуса в жаркие дни боёв на Курской дуге. В хуторе Весёлый в близ Абаяне размещался штаб 5-й гвардейской армии. Здесь командующий фронтом Ватутин провёл важные совещания, на которые вызвали меня. В совещании участвовали генералы Жадов, Красовский. Обсуждали вопросы взаимодействия авиации с педой гвардейской армии, а также с 1-й и 5-й танковыми армиями. Генерал Батутин изложил общий замысел предстоящей наступательной операции. Воронежскому фронту в первых числах августа основными силами 5-й гвардейской армии предстояло прорвать фронт противника западнее Белгородского шоссе. Затем в прорыв намечалось ввести другие армии, в том числе две танковые. Нашему штурмовому корпусу была поставлена задача, взаимодействуя с наземными войсками, наносить бомбовые и штурмовые удары по вражеской обороне на участке нашей 5-й армии и тем самым обеспечить ей прорыв, а также ввод в прорыв танковых соединений и их действия в тактической глубине. На другом совещании командующий 2-й воздушной армией генерал-лейтенант авиации Красовский предоставил, что он был виноват в подвел итоги боевой работы авиации армии в Белгородской оборонительной операции с 5 по 18 июля. Авиационные части армии произвели 11 456 боевых вылетов, повредили и уничтожили 1320 танков и более 700 самолетов врага. Наши потери более 500 самолетов, из них 371 безвозвратно.